Биологическая обратная связь как стратегия повышения благополучия. Представьте, вы погружены в медитацию, замедляете работу ума и тела, концентрируете внимание, а в это время к вам подключены мониторы, которые отслеживают кровяное давление, частоту сердцебиения, мышечное напряжение, мозговые волны и другие показатели физиологического и когнитивного возбуждения. Звуковые сигналы сообщают, удается ли вам расслабиться и сосредоточиться, или вы выходите из зоны спокойствия. Постепенно вы осваиваете новые дыхательные упражнения, которые помогают оставаться в медитативном состоянии, несмотря на сигналы датчиков. Вы берете под контроль тело и разум. Это и есть биологическая обратная связь, босс сочетание сосредоточенности, управления стрессом и целенаправленной практики. Я всегда считал биологическую обратную связь полезным инструментом для трейдеров. Именно поэтому уделил особое внимание ее применению в настольной книге трейдера. Немного практики и с помощью биологической обратной связи можно разрушить негативные поведенческие паттерны и формировать новые, позитивные. Вот несколько эффективных способов, как это можно сделать. Настройтесь на состояние потока. Это совокупность физического расслабления и усиленной концентрации, необходимых для погружения в работу с удовольствием. Если рассматривать его не как случайность, а как навык, который можно развивать, то склонность к нему вполне достижима. В этом помогает биологическая обратная связь. С ее помощью вы учитесь игнорировать отвлекающие факторы и контролировать сознание и тело. Короткое упражнение на погружение в состояние потока – поможет правильно начать торговый день или восстановить силы во время перерыва, если вы чувствуете перегрузку и истощение. Управляйте стрессом. Биологическая обратная связь учит входить в такие состояния сознания и тела, которые несовместимы со стрессом. Не нужно подпитывать реакцию «бей или беги», стоит лишь замедлить разум, взять под контроль дыхание и физические реакции. Спокойствие и сосредоточенность исключают импульсивность, которая возникает при негативном эмоциональном возбуждении. Помогает простая стратегия. Займите разум расслабляющими мыслями. Сохраняйте неподвижность тела, замедлите и углубите дыхание. Яркие образы помогут создать в воображении альтернативные реальности, которые подавят стресс. Визуализируйте. Важно понимать, какие ситуации вызывают стресс. Люди склонны мысленно возвращаться к событиям прошлого, представляя, как следовало бы поступить. Используйте эту особенность на пользу. Когда визуализируете стрессовые события, оставайтесь без движения, дышите глубоко и медленно. Такая практика поможет сохранять спокойствие и концентрацию даже в сложных ситуациях. Это особенно полезно, чтобы перестать волноваться и предотвратить ошибки при заключении сделок. Биологическая обратная связь позволяет отслеживать уровень напряжения и удерживать контроль в любых обстоятельствах. Хотя биологическая обратная связь обычно лишь дополняет программу управления стрессом, она особенно полезна для создания положительного эмоционального опыта, например, состояния потока. В последние годы я сосредоточился на измерении и контроле вариабельности сердечного ритма, ВСР, отслеживая стабильность пульса в разных ситуациях. Как отмечала MacArthur Research Network, с возрастом ВСР чаще всего снижается, пульс становится нестабильным. Тоже происходит при стрессе. У людей с повышенной тревожностью и раздражительностью ВСР тоже ниже нормы. Чтобы его улучшить, необходимо расслабиться, снизить эмоциональное возбуждение и контролировать дыхание. Я пришел к выводу, что самый быстрый путь к этому развивать осознанность, снижать тревожность и повышать концентрацию внимания. Чем меньше вы допускаете суетливости и рассеянности, тем лучше избегаете реактивного поведения, в том числе в трейдинге. Длительное поддержание повышенной ВСР приводит не к нейтральному состоянию а к приятным ощущениям. Именно так возникает состояние потока, когда вы ощущаете не радость и воодушевление, а спокойствие и умиротворение. Вспомним уже перечисленные компоненты благополучия. Счастье, удовлетворенность, энергия и привязанность. Позитивные состояния ⁇ это не всегда яркие эмоции и прилив сил. Спокойная удовлетворенность и теплая привязанность могут быть ценными, хотя и менее заметными. Биологическая обратная связь учит поддерживать высокий уровень ВСР. Это своего рода тренировка благополучия, тесно связанная с практиками саморегуляции и добросовестности. Представьте трейдера по имени Билли, работающего со множеством глобальных активов. Он рано просыпается, проверяет цены в Азии и Европе, а затем просматривает новости, аналитические отчеты и электронные письма, накопившиеся за ночь. Придя в офис, Билли активно обрабатывает поток событий, вносит изменения в торговые планы и позиции. Последовательность обработки информации, оценка ее значимости и корректировка решений продолжается весь день и позволяет Билли держать руку на пульсе. Именно способность быстро адаптироваться к переменам позволила ему добиться успеха на фоне постоянно меняющихся рыночных циклов. Стиль торговли Билли работает, но он также приводит к низкому уровню ВСР. Скорее всего, Билли находится в постоянной спешке. Когда нужно быстро реагировать на сигналы рынка, он не может замедлить работу ума и тела. Стиль работы Билли можно сравнить с антитренингом биологической обратной связи, который закрепляет привычку к низкому уровню ВСР. Здесь снова действует принцип ⁇ используй или потеряй ⁇ Вероятно, Билли теряет способность торговать в состоянии покоя. Когда я начинал работать с активными дейтрейдерами в Чикаго, меня удивляло, как часто успешные люди сбивались с правильного пути и теряли большие деньги. Но пример Билли показывает, что такая уязвимость возникает, когда подход к работе мешает развивать самоконтроль и приводит к потере удовлетворенности жизнью. Интересно, что сбои в работе дейтрейдеров часто происходят не в периоды высокой рыночной активности, а во время затишья, Они привыкли к бешеному темпу торговли, совершая в среднем по 100 и более сделок в день. Но им трудно замедлиться в моменты низкой волатильности. Особенно часто это происходит в полуденные часы, когда количество сделок не дотягивает до привычного объема позиций. Им мучительно скучно ждать, пока ликвидность снова возрастет. Именно активность и азарт в торговле приносят дейтрейдерам ощущение счастья. Подобно азартным игрокам, они получают удовольствие от игры с высокими ставками и рисками. Профессиональный игрок знает, когда сбросить карты или не делать крупную ставку. Его сознательность проявляется в контроле, он всегда понимает, когда играть и сколько ставить. Но когда заядлый игрок на пике эмоций повышает ставки, вероятность выигрыша падает. Если нет реальной возможности для активных действий, Игроки пытаются создать ее искусственно. Это приносит остроту ощущений, но скорее негативного характера. Мы учимся через действие. Это обратная сторона принципа «используй или потеряй». Постоянно повторяя одно и то же, мы буквально создаем себя заново. Этот процесс может работать в нашу пользу, если мы закрепляем позитивные привычки, или против нас, если вырабатываем вредные. Гиперактивные дейтрейдеры – Взрастили в себе возбудимость и потребность в эмоциональной подпитке. Они научились считывать рыночные паттерны на коротких временных интервалах, но при этом не развивают сильные стороны, связанные с невозмутимостью и добросовестностью. Они напоминают культуристов, которые тренировали только верхнюю часть тела ради эффектного фото по пояс, полностью игнорируя остальное. Стоит им появиться на публике вне привычного контекста, как их предательски тощие ноги бросаются в глаза. Ключевой вывод – наши привычки формируют нас. Биологическая обратная связь и медитация – это инструменты для развития внимания, концентрации, терпения, осознанности и невозмутимости. Работая в этом направлении, вы не только создаете зону комфорта, но и учитесь уверенно действовать внутри нее. Если вы не умеете без драмы чувствовать благополучие, то будете подсознательно искать ее. Со временем это разрушит ваше эмоциональное здоровье и повлияет на результаты торговли. Укрепляя внутреннее равновесие, вы сохраняете собранность, спокойствие и энергичность даже в непредсказуемых ситуациях.